Симулятка эус эускляром дистинктом формамус идеам. Аффект, составляющий пассивное состояние, перестает быть им, как скоро мы образуем ясную и отчетливую идею его. Тот, кто не верит в будущее, в свое будущее, тот в лагере погиб. Он лишается духовной опоры, он позволяет себе опуститься внутренне,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 когда нас освободят когда кончатся наше мучение и когда же ты видел этот сон спросил я в феврале сорок пятого а разговор наш происходил в начале марта ну и что этот голос тебе ответил он ответил тридцатого марта тихо таинственно прошептал мой собеседник в тот момент он был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 а вместе с ним смысл сопротивляться. Такой человек, утративший внутреннюю стойкость, быстро разрушается. Фраза, которой он отклоняет все попытки подбодрить его, типично. «Мне нечего больше ждать от жизни». Что тут скажешь, как возразишь? Задать вопрос о смысле жизни.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 как и ни одну судьбу нельзя сравнить с другой, и ни одна ситуация в точности не повторяется, каждый призывает человека к иному образу действий. Конкретные ситуации требует от него то действовать и пытаться активно формировать свою судьбу, то воспользоваться шансом реализовать в переживании, например, наслаждении, ценностные возможности, то просто принять свою судьбу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 Как ему удалось избавиться от голодных отеков, ответил, я их выплакал. Ожидание Попытки психотерапии и психогигиены в концентрационном лагере были либо индивидуальными, либо коллективными. Что касается индивидуальной психотерапии, то она часто диктовалась жестокой необходимостью, надо было предотвратить самоубийство. В лагере было строго запрещено спасать самоубийц, например, обрезать веревку повесившегося. Тем более важными были предупредительные меры. Два случая, которые я вспоминаю, не только могут послужить примером практического применения изложенного выше хода мыслей, они также обнаруживают и примечательную схожесть. Речь идет о двух мужчинах, которые в своих разговорах Выражали намерение покончить с собой Оба объясняли его одинаково и вполне типично Мне больше нечего ждать от жизни И все-таки удалось доказать каждому из них Жизнь чего-то ждет от него самого Что-то важное ждет его в будущем И действительно оказалось, что одного ждал на чужбине его обожаемый ребенок Другого не ждал никто персонально, но его ждало дело. Он был ученым, готовил и издавал серию книг. Она осталась неоконченной. Сделать эту работу вместо него не мог бы никто. В ней он был, собственно говоря, так же незаменим, как отец незаменим для своего ребенка. Единственность, уникальность, присущие каждому человеку определяют и смысл каждой отдельной жизни. Неповторим он сам, неповторимо то, что именно он может и должен сделать в своем труде, в творчестве, в любви. Осознание такой незаменимости формирует чувство ответственности за собственную жизнь, за то, чтобы прожить ее всю до конца, высветить во всей полноте. Человек, осознавший свою ответственность перед другим человеком или перед делом, именно на него возложенным, никогда не откажется от жизни. Он знает, зачем существует, и поэтому найдет в себе силы вытерпеть почти любое «как».